Но вот Ол Шеттерхенд свернул в боковую улочку, потом другую, узкую и серую. На мостовой валялись гниющие овощи и фрукты, обрывки газеты тряпок. Среди мусора на корточках сидели полуголые грязные детишки, а тулочки несло отхожим местом. Здесь он жил. Он поднялся под самую крышу. Дочь хозяйки открыла ему и поскорее вернулась в комнату. У девушки было восточного типа нежное и смуглое лицо. Сидела она полуодетая. «Заходите же, господин Фиркант!» Слева от нее, на бывшей швейной машине, лежала куча ароматного табаку. Справа гора сигаретных гильз. «Еще семьсот штук сегодня набить надо», — сказала она, ловко орудая деревянной машинкой и ножницами. «Вот возьмите, это не получилось». И это, и это тоже. Он взял сигареты и загляделся на полную грудь и плечи девушки, с которых соскользнула рубашка. Ее большой рот был приоткрыт. В гостиной вошел жених девушки, каменщик элегантно одетый, но без воротничка, с рыжей щетиной. Поглядев на свою полуобнаженную невесту и на Олшетерхэнда, он явно недовольный шагнул к окну. Девушка прилежно работала. «Сколько?» «За эту неделю 50 марок. За следующую навяжет 60», — ответил он брюзгливо. По ее лицу мелькнул луч радости. «30 из них можешь отложить. Если с заработком и дальше так пойдет, на Рождество поженимся». Олл поднялся в свою коморку, узкую точно коридор. В ней, кроме четырех кроватей, одна за другой, больше ничего не было. На одной спал погонщик скота, его засаленная суковатая палка стояла в углу, на другой — жених, на третий сорокалетний полоумный сын хозяйки. Он лопотал, как дитя, а порой впадал в бешенство. Тогда он раздевался догола и накидывался с кухонным ножом на мать. Сейчас он сидел на кровати, доедая свой ужин. Огромный огурец с солью. Ол Шеттерхенд будет спать у окна. Сегодня в первый раз. Угол он снял только нынче утром. На рассвете ему приснилось, что по нему и вокруг него шмыгает стая мышей. Он проснулся, ощутил множество ножек, карабкающихся по его телу, и, сунув руку под одеяло, поймал плоского зверька, который тотчас ускользнул от него, пустившись на утек по руке. Простыня была испещрена множеством кровавых пятнышек, раздавленные клопы. Он вызвал хозяйку и отказался от комнаты. «В кровати клопы?» «Да что вы! Видимо, невидимо! Но ведь не искусали они вас?» и Но ведь не сожрут же они вас. Сожрут? Не, не сожрут. А вот и кофе. Первым пью я, — кликнул погонщик скота. А потом я, — это уже жених, — по условию. Олл обождал, пока те пользовались единственной кофейной чашкой и пока очередь не дошла до него. Так вот, я выезжаю из-за клопов. «Из-за клопов!» — заорала хозяйка, а погонщик и жених угрожающе приподнялись. «И чашка без ручки!» — пробормотал Олф Шеттерхенд. Тут идиот стащил с себя рубаху, глаза его налились кровью, прижав нож к волосатому животу под пупком, острием вперед он бросился на мать, а та, кинув на сына загадочный взгляд, вышла из коморки. Погонщик и жених загоготали, и швырнули головы идиота на погонщиковую кровать, где он и остался, и даже сунул в рот кусочек хлеба, который нашел на ней. Ол Шаттерхенд уже стоял у выходной двери с парусиновым чемоданчиком в руках. Он злился, потому что заплатил вперед за целую неделю марку 50 фенигов и не получил сдачи. Из темноты выступила невеста в одной сорочке и прижала тощего Олд к своему пышному телу. «Напиши, когда устроишься». Жених отворил дверь коморки, девушка шмыгнула в гостиную. Уже в шесть часов большой танцевальный зал был ярко освещен и битком набит кухарками и продавщицами в светлых летних платьях, мастеровыми и элегантными комивайжерами, высокими стройными унтер-офицерами с лихо закрученными вверх усами, плотно облегающих, шитых золотом мундирах. Их не отличить было от лейтенантов, когда они, учтиво оклане, щелкали каблуками, а потом, вытянув руку и откинув голову, кружили в вальсе своих дам. Лепные позолоченные амурчики и трубящие врага нимфы грациозно парили под потолком, порхали по стенам, выглядывали из всех углов и ниш. Духовой оркестр прогремел вступительный аккорд, Кавалеры пригласили дам и встали в ряд. Ол Шеттерхенд, собрав все свое мужество, шагнул к малорослой, кругненькой кухарке в розовом кисейном платье, которое никто не выбрал. Стоя на вытяжку, он склонил голову и буркнул. «Разрешите пригласить?» Она глубоко вздохнула от радости. Пухлое, усыпанное веснушками пунцовое лицо и блестело, как лакированное. Вокруг нее штакетником торчал корсет, и в нем мягко колыхалась пышная грудь. Где-то очень далеко на плечах сидела голова, а на самой макушке прилепилась скрученная детской елой косица. Оркестр грянул, величественный унтер-офицер в блестящих лакированных сапогах, сверкая золотом первым, поплыл со своей прекрасной дамой через весь зал. Уже полгода С тех пор, как Олд поселился в Дрездене, он каждое воскресенье, если был при деньгах, с упоением танцевал до самого рассвета. Щехи его валились, синие глаза стали громадными, частенько побаливала грудь. К тому же он стремительно рос. И это как будто оказало благоприятное воздействие на его органы речи, он больше не заикался. Под руку проводил он свою даму к столику и чопорно встал рядом. «Не разрешите ли присесть рядом с вами?» Будуясь марат. Тыльной стороной руки она оттерла со лба мутноватые капельки пота. «Пожалуйста, если вам так уж приятно. Разрешите предложить вам на собой платок, уважаемая фрейлен Скомканный платок бесследно исчез в огромном кулаке. Она с такой силой протерла лицо и рот, что вывернула нижнюю губу, показав влажные розовые десна, и, прищурившись, спросила, послушайте, вы всегда такой галантерейный? Он молча поклонился. На Олшатерхэнде был желтенький пиджачок, рукава которого были ему коротки, каштановые волосы дыбом стояли над высоким лбом, судорожно стиснув под столом длинные тонкие пальцы, он спросил «Вы позволите, уважаемая фрайлин, проводить вас домой». И тут же до глубины души, ужаснувшись, добавил, «Вы не подумайте, я не хотел вас обидеть». Прижав к рту его платок и кокетливо поглядывая на него, она сказала, «Ах, нет, нынче не выйдет. Нынче я сплю у барыни в спальне. Она вроде бы нездоровая. Нынче не выйдет. Ничего не попишешь». Он вытрощил глаза на кухарку, И вдруг расхохотался безумным смехом. «Ха-ха-ха! Хи!» «Дамы приглашают кавалеров!» — выкрикнул дирижер. Кухарка присела перед Олшеттерхендом. На другой день, тоже праздничный, по дороге в танцзал Олшеттерхенд остановился перед музеем. У входа стоял служитель в ливреи. К зданию то и дело подкатывали кареты, из них выходили какие-то незнакомые люди и шли в музей. Ол Шетерхэнд тоже вошел и, на цыпочках, хрозинув рот, от удивления, двинулся по прохладным залам. Но вскоре устал и присел на мягкую скамеечку. Волнуясь, вспомнил он, как рисовал в зале священное животное и сравнил свой рисунок с произведениями искусства, развешенными на стенах музея. Сумбурные мысли и образы проносились в его воспаленном мозгу, но, испугавшись, что кто-нибудь прочтет эти мысли на его лице, он вздрогнул и, стараясь казаться равнодушным, огляделся. С тех пор он что ни день спешил после работы в музей, чтобы двадцать минут насладиться картинами. Он копил каждый феник и хранил деньги в мешочке, днем и ночью пряча его на груди. Решив, что набрал достаточно, он перестал ходить на работу, а проводил все дни в музее и часами наблюдал за художниками, копирующими картины. Они его уже узнавали и улыбались, когда он появлялся. Всякий раз, входя в музей, Олд первым делом останавливался перед маленьким пейзажем и прежде чем покинуть музей, опять любовался им холмистым пейзажем с полосками полей зеленых и коричневых, там и сям разбросаны были цветущие яблони, а над ними нависли грозовые тучи, сквозь которые пробивалось солнце. Он любил этот пейзаж, напоминавший ему Нижнефранкнские холмы. За пятьдесят фенигов Олшеттерхенд купил себе ящик с красками, кисточку и из своего чердачного окна снова и снова рисовал вид Дрестона. Так прошла зима. Лето выдалось на редкость жаркое. Даже совсем дряхлые вьюсбурцы, годами охотно обходившиеся без воды, решились искупаться в майне, а дети целыми днями плескались в реке. Бредный капитан шел из переплетной мастерской домой обедать. Лихо сдвинув на одно ухо зеленую бархатную шапочку, так что виднелась половина белокурой головы, угрюмо выпитив губы, Он шагал размашисто, в притирку к домам, рукавом задевая стены. На каждом шагу, кончиками пальцев касаясь стен, он словно отодвигал назад пройденный им путь. Он торопливо проглотил обед и взлетел наверх в свою коморку, где начал упражняться с вновь приобретенными гантелями. Гантели и штанги от полутора до ста сорока килограммов были в строгом порядке разложены по коморке бледного капитана. Под ними едва не гнулись балки, а потолок нижней комнаты вот-вот грозил провалиться. Бледный капитан прочел книгу «Как стать атлетом» и с того дня в корне изменился. Он перестал курить, перестал пить, говорил только самое необходимое и выжимал штангу. В результате у него назрел тяжелый конфликт с братом, трактильщиком Беномином, который смутно догадывался, что потеряет в разбойниках клиентов, если им тоже придет в голову заделаться атлетами. Бледный капитан положил гантели на подставку, обеденный перерыв кончился. Глубоко вздохнув, он обвил сантиметром свою грудную клетку, Отметил объем, обмерил бицепсы и с радостью установил, что объем их за неделю увеличился на полтора миллиметра. Смерив еще мускулатуру предплечья и икр, он, не поднимая глаз, торопливо зашагал на работу. На дом штрассе он повстречал писаря, тот как раз низко кланялся девушке с каштановыми косами. Писарь сутулился, на его впавших щеках полыхали пятна нездорового румянца. — Слушай-ка, о чем ты в прошлый раз говорил, что это каждый день делать можно сколько хочешь? — Так это самое опасное на свете, — сказал бледный капитан. — А уж что до девчонок, дорогой мой, одно тебе скажу. Поглядишь на девчонку, и уж никогда не выжнешь штанги. Так оно ослабляет. Всего тебе лучшего. Это была последняя длинная речь бледного капитана. Разбойники перестали собираться. «Красное облако» целыми днями распевал «Хотел бы я вернуться на родину свою». Он вступил в молодежный клуб «Бодрые ребята», который время от времени ставил спектакли. В ближайшие дни предстояло торжественное открытие клуба, и они неделю за неделей репетировали специально написанный гимн, а «Красное облако» исполнял партию первого тенора. Король воздуха ревностно занимался гимнастикой. Он носился с идеей, собрав несколько юных приверженцев, способных жонглировать гантелями и ходить на руках, дать цирковое представление в деревне Блюс-Вюрсбурга. Соколиный глаз был деятельным членом клуба рыболовов «Кит». Каждый пошел своим путем. Велико, однако, было удивление разбойников, когда они узнали, что бледный капитан — получил приз на состязаниях по штанге в атлетическом клубе «Мускул», членом которого он был. Маленькая толстенькая фрау Фиркант уже сейчас стояла на Версбургском вокзале, глядела вниз в тоннель, ведущий с перона. Время от времени она смахивала с глаз слезинку, и счастливая улыбка озаряла ее изможденное лицо. Когда поезд подошел, улыбка исчезла. Волнуясь от ожидания и сомнений, Глядела она в туннель, откуда толпой валили пассажиры. Среди них показался стройный молодой человек в синем по последней моде костюме и развивающемся черно-белом полосатом галстуке. Под мышкой он зажал тоненькую тросточку с блестящей оловянной ручкой. Выходя из туннеля, он натянул коричневые лайковые перчатки. Он с поклоном снял шляпу перед Фау Фиркант и, улыбнувшись, подал ей руку. Она робко поздоровалась с ним и вдруг всплеснула руками. Только теперь она узнала своего сына Олд Он вырос больше, чем на целую голову. — И непромокаемый плащ ты себе купил? — удивленно спросила мать. В честь возвращения Олд разбойники собрались в чердачной коморке бледного капитана. Отсутствовал только винный ту. Разбойникам, основателям клуба курильщиков, пришлось положить свои трубки на подоконник, потому что бледный капитан заявил, дым, яд для атлет. Они уселись на кровать. В углу в небрежной позе прислонился к стене Ол Шеттерхенд. На столе лежала раскрытая книга Как стать атлетом. А в городах, где ты побывал, ты хоть с шикарными девицами знакомился? — спросил землисто бледный писарь. Ол Шеттерхенд, качнувшись, оторвался от стены. «Во Франкфурте есть улочка. Розенгассе называется. Узкая, двоим не разойтись. Дома там серые, и вся она темная, жуткая. Но перед дерьми, прямо на ступеньках, сидят девушки, обняв руками колени. Так глядите». Вот так они сидят в шелковых платьях, одни в розовых и фиолетовых, другие в красных, как кровь. Идешь по улочке, они глядят на тебя, улыбаются тебе, зазывают тебя и все такое прочее. «Да ты-то завернул хоть к одной! Ха-ха! Хи, хи Тогда силу тебя как бывало, спокойно сказал бледный капитан. «Оно по тебе и видно». — Да не водился я с девицами. — Ну, как ты делаешь, все равно. В общем, об этом только подумаешь, и вся сила летит к черту. Бледный капитан ухватил писаря за плечо. — Ну-ка, скинь пиджачок. Он закатал его рукав, ощупал вседушную ручонку и презрительно хмыкнул. «Э — Э-э-э, продолжай в том же духе. — А я вчера щуку поймал объявился соколиный глаз, в 750 пятьдесят граммов. Думаешь, от этого сила прибудет? Что? Сила, говорю, не прибудет. Сила вот главное на свете. Сейчас я вам кое-что покажу. Отвернитесь-ка все на минутку к окну. Так. А теперь смотрите. Гигантской белой лягушкой раскорячился бледный капитан над тяжелейшей штангой. Разбойники услышали, как он глубоко вздохнул полной грудью, потом он резко выпрямился, и пятидесятикилограммовая штанга коснулась с потолка. Недвижимый, словно статуя из серебра, стоял бледный капитан в холодном свете луны. Голова его откинулась назад, на бедрах висел ярко-красный величиной с ладонь лоскут. Штанга грохнула на пол. Снизу раздался глухой треск, штукатурка посыпалась на головы посетителей трактира. Разбойники окружили атамана, с восхищением ощупывая его мускулы, твердые, как слоновая кость. Из коридора послышались пронзительные крики вдовы Беномен. Она рванула дверь, да так и отскочила, увидев обнаженного сына. Тот в негодовании выпятил нижнюю губу, дверь захлопнулась. Бледный капитан подтянул съехавший на бок ярко-красный лоскут и, четко выговаривая слова, сказал. «Предлагаю. Давайте создадим клуб тяжелоатлетов. На разумной основе». «Что ты имеешь в виду? Подразумный». «Ну, именно разумную», — сказал бледный капитан и положил кулак на книгу «Как стать атлетом». «Название я уже придумал. Мы будем называться «Клуб гармонично тренированного тела». Каждый вечер станем собираться в моей комнате и выжимать штангу, разумеется, раздевшись, чтобы не потеть. Еще должен вас предупредить, берегитесь, женщин. И того. Другого, вы уж понимаете, о чем я. У меня по вечерам репетиции, — воскликнул красное облако. А от этого сила прибавляется? Сила? Нет, и вообще, что это такое? Хотел бы я вернуться на родину свою. «Если поразмыслить, я ведь из Вюртсбурга даже не уезжал никогда». «Господи, они со своим дурацким пением просто смешны. А если мускулы есть, так уж я доподлинно знаю, что у меня есть», — заявил бледный капитан. Он взял сантиметр, измерил объем грудных клеток, бицепсы и икры воодушевленных разбойников, торопливо снявших платье и аккуратно внес все данные в книжечку». Так был основан клуб гармонично тренированного тела. «А теперь выпьем кружечку-другую пива у твоего брата». Бледный капитан, презрительно улыбаясь, посмотрел на писаря. «Хочешь стать атлетом? Не пей спиртного, разве что изредка глоточек. Ешь сырой фарш с яйцом или бифштекс, и чем больше, тем лучше». Разбойники спустились в трактир. Они сидели, как прежде, на старом кожаном диване у круглого стола возле стойки. Перед каждым стояла тарелка, до краев полная фарша с яйцом. Трактирщик Беномен бросал хмурые взгляды на стаканы с молоком подле их тарелок. Красивая официантка все еще служила здесь. Живот ее заметно выдавался вперед. Радостно посматривала она на собравшихся вновь разбойников. Грохот Кегельбана вдруг оборвался. Подало бесшумно, ступая носками внутрь, крался черноволосый паренек. Его исхудалое все в пятнах лицо было лимонно-желтого цвета, а темные глаза лихорадочно блестели. Недавно он совсем больным вернулся из Гамбурга, заветной цели юрсбургских мальчишек. Возле окна он подсел к белокурому светлоглазному юноше. Аккомпанируя себе на гитаре, Больной чуть слышно запел низким голосом, Другой паренек пел высоким голосом, Чистое и самозабвенно. В зале стало тихо. «Эй, матросы, вперед!» — пели они, «Гладь морская вас ждет!» «Эй, гей!» — мрачно выводил больной. «Мрачные думы, как тучи угрюмы, Их ветер с собой унесет». Перевод Ленкина. Прекрасным летним вечером... Олшеттерхенд одолевал с сестрой и еще одной юной девицей сотни ступеней к Вюрсбургской часовне, мимо двенадцатых скульптур, воплощавших историю страстей Христовых, от заключения под стражу и до распятия, символически выражавших благочестие древнего города Вюрсбурга, расстилающегося в долине. На ступенях, преклонив колени и шепча молитвы, стояли горожане и крестьяне из окрестных деревень, Старухи с щетками высохших пальцев, среди них больные, лихорадящие, чахоточные, молящие о здравии и крошечные дети, просящие доброго Боженьку отпустить им грехи. Совсем с позаранок в три часа утра прочли они первый «Отче наш» на самой нижней ступеньке. Потом на коленях перебрались на вторую, прочли здесь молитву и потащились дальше, со ступеньки на ступеньку до первой скульптурной группы, где «Отче наш» надо было прочесть трижды. Ползая на коленях по лестнице, они молились на каждой ступеньке и у каждой скульптуры, пока уже к вечеру не достигали, наконец, заветной цели вершины горы, где Христос висит на огромном кресте. У распятия они, изнемогая от усталости, валились на землю. Однако благочестивые монахи были добрыми самаритянами. У них имелась домашняя аптека, и они помогали кающимся вновь обрести силу, дабы присутствовать на обедне в их маленькой церковке. Кругом видны были лишь просветленные лица, ибо кающиеся знали, что в награду за длинный тягостный крестный путь, который они проделали на коленях, в пыли и по жаре, Господь Бог на небесах исполнит их молитвы. Брат с сестрой и ее подружкой поднялись по лестнице мимо молящихся и подошли к Богородице на истопе. Девушка поставила свою ногу в углубление О нем рассказывали, будто Дева Марии на мгновение остановилась здесь отдохнуть, и нога ее вошла в твердый камень, как в масло. Улыбнувшись Олшер девушка побежала дальше и, приложив палец к губам, кивнула в сторону коленопреклоненной древней старушонки. Осторожно озираясь, та пропустила одну ступеньку и переползла на следующую. Молодые люди замерли, наблюдая, как крестьянка, соблюдая тысячу предосторожностей, не раз обманывала своего Господа. У седьмой скульптурной группы, обнаженный мускулистый воин с копьем и в набедренной повязке, нахлобучивает оплеванному Иисусу терновый венец на голову, сестрица в ответ на легенький тумак Олшаттерхенда представила приятельницу. Лейхен Лейзиганг. Та присела с серьезной миной. В светло-желтом нарядном платье, с пышными пепельными волосами, она казалась нежной, словно птичка. «Елена», — про себя повторил Олд и сравнил ее с молоденькой березкой. Уж не влюбился ли он, — пришло ему в голову. Но вот они дошли до церковки. Вокруг нее лепились лавки, где можно было купить свечи, от крошечных, не толще, ни длиннее детского пальчика, до огромных двухметровых, толщиной с мужскую ножищу. Толстые свечи были украшены бумажными, кровоточащими сердцами Божьей Матери. У кого хватало денег, мог сторговать себе эту роскошь и пожертвовать ее церкви. Здесь же в лавках были всякого сорта четки, лимонад, музыкальные ящики, ладанницы, витые восковые свечи, нюрнбергские медовые пряники, изображение Христа, амулеты и оловянные колечки со святым Иосифом, до десяти фенигов штука. Можно было купить тут и стаканчик вина. В пропыленной толпе слонялись длиннобородые монахи, шлепая сандалиями. Из битком набитой церкви донесся серебристый звон колокольчика. Все пали на колени. Раздалось молительное бормотание. Торговки свечами одной рукой осеняли себя крестом, другой получали деньги и отчаянно бронились с крестьянками. Те, не желая покупать маленькие свечки, предлагали за роскошные исполинские полцены и долго торговались. А потом довольные несли их в дар Божьей Матери. Обе девушки и Олл остановились перед лавкой, где на шнурках висели крошечные восковые руки, ноги, сердца, уши, кисти рук. Их нужно было пожертвовать своему святому заступнику, чтобы больная нога, ухо или сердце исцелились. «Может, мне купить такую ручку?» — спросила сестра. Одна рука ее, пораженная в детстве костоедой, была скрючена. «Повредит, не повредит?» А вдруг да поможет? — Не верю я, что это помогает, — сказал Олл Пепельноволосая волосая девушка широко улыбнулась ему, покраснела и, словно вспорхнув, повернулась на каблуках. — Эй, смотри, вон там, я вижу, на балконе ходит! — крикнул стоявший рядом с ним мальчонка к своему приятелю. — Где, где? — тот показал вниз, в голубую долину, по которой струился позолоченный солнцем вайн. Эх ты! Да разве на балконе ходят? Вот глупый мальчишка, рассердилась Ленхин Лезиганг. Она тоже искала балкон. Но тут толпа, бормоча, благословен, Иисус Христос, расступилась. Рядом с высоким монахом шествовал в бенниту в белой столе служки, размахивая дымящимся кодилом. Обрадованный Олшедерхэнд хотел было его окликнуть, Но смущенно замолчал. Винный ту, опустив голову, прошел мимо.